Рождение Форсайта Сомс вышел из сада, пересек лужайку, постоял на тропинке около реки, повернулся и снова пошел к калитке сада, не замечая, что он двигается. Шум колес, проскрепивших по аллее, дошел до его сознания, и он понял, что прошло уже сколько-то времени, как доктор уехал. Что же он, собственно, сказал? Вот каково положение, мистер Форсайт. Я могу вполне поручиться за ее жизнь, если я сделаю операцию. Но ребенок в этом случае родится мертвым. Если же я не сделаю операции, ребенок, по всей вероятности, останется жив. Но для матери это большой риск. Большой риск. И в том и в другом случае вряд ли она когда-нибудь сможет иметь детей. В том состоянии, в каком она находится, она, совершенно очевидно, не может решить сама за себя. Мы не можем дождаться ее матери, так что решать должны вы. И вы должны прийти к какому-то решению, пока я съезжу за всем необходимым. Я вернусь через час. Решение. Решение. Какое решение? нет времени, чтобы пригласить специалиста. Ни на что уже нет времени. Шум колес замер, но Сомс все еще стоял, прислушиваясь. Потом вдруг, заткнув уши обеими руками, он пошел обратно к реке. Все это случилось так неожиданно, преждевременно, что не было возможности не принять какие-нибудь меры, не даже вовремя вызвать ее мать. это ее мать должна была бы решать. А она не сможет приехать из Парижа раньше ночи. О, если бы он хоть понимал этот докторский жаргон, все эти медицинские подробности так, что мог бы с уверенностью взвесить шансы Но это было для него китайской грамотой. Все равно, как для непосвященного человека, юридическая проблема. И однако он должен решить Он отнял руку от лба. Она была влажная от пота, хотя воздух был прохладный. О, эти крики, которые доносились из ее комнаты. Если он вернется туда, ему будет только труднее решить. Он должен сохранить спокойствие, невозмутимость. В одном случае почти наверняка жизнь его молодой жены и верная смерть ребенка и... Больше детей не будет. В другом, может быть, смерть его жены и почти, наверное, жизнь ребенка. И больше детей не будет. Что же выбрать? Последние две недели стояла дождливая погода, река очень поднялась, и в воде вокруг его плавучего домика, стоявшего на канате у пристани, плавало много листьев, опавших во время замазков. Листья опадают, уходят жизни, смерть. Решать, а смерти и никого, кто мог бы ему как-нибудь помочь. Жизнь уйдет и уж не вернется. Не давайте уходить ничему, что можно удержать, потому что то, что уйдет, уже невозможно вернуть. Останешься недощищенным, голым, как вот эти деревья, когда они теряют листья. С каждым днем будешь обнажаться все больше и больше, пока сам не зачахнешь и не погибнешь. мысли его сделала какой-то внезапный скачок, и он вдруг представил себе, что за этим окном, освещенным солнцем, лежит неанет. и в их спальне на Монтелье-скверх, как она могла бы лежать там шестнадцать лет назад. Стал бы он колебаться тогда. На секунды, не секунды, а перерывать, только чтобы спасти ее жизнь. Не решение. а просто инстинктивный крик о помощи, хотя он уже и тогда знал, что она его не любит. Но сейчас в его чувстве к Аннет не было ничего всепоглощающего. Часто в эти последние месяцы, особенно с тех пор, как она начала бояться, он удивлялся на себя. Она была своенравна, эгоистична по-своему, как все француженки, но такая хорошенькая. А как бы она решила сама? Захотела бы рискнуть? «Я знаю, что она хочет ребенка», — подумал он. «Если он родится мертвый, и она больше не сможет иметь детей», она будет страшно огорчена никогда никогда больше всё напрасно Супружеская жизнь с ней из года в год и без детей Ниче что могло бы привязать ее, а она слишком молода «Ничего впереди для нее. Ничего для меня. Для меня...» Он ударил себя в грудь. Почему он не может думать, не ввязывая в это себя, отрешиться от себя и подумать, ну, как он должен поступить? Эта мысль сначала уколола его, потом вдруг притупилась, словно натолкнувшись на броню, отрешиться от себя... Невозможно, невозможно отрешиться, уйти в беззвучное, бесцветное, неосязаемое, незримое пространство. Даже мысль об этом была ужасно бессмысленна. И столкнувшись здесь с самой сутью действительности, с основой форсайдского духа, Сомс на минуту успокоился. Когда человек перестает существовать, все исчезает. Может, оно и существует, но для него в этом уже ничего нет. Он посмотрел на часы. Через полчаса доктор вернется. Нужно решать. Если он не согласится на операцию, и она умрет, как он осмелится тогда смотреть в лицо ее матери доктору? Как он решится остаться с глазу на глаз со своей собственной совестью? Ведь это же его ребенок. Если он выскажется за операцию, он приговорит их обоих к бездетному существованию. А для чего же он еще женился на ней, как не для того, чтобы иметь законного наследника? И отец, отец на пороге смерти ждет известие это жестоко. Думал он, как это могло случиться, что мне приходится решать такой вопрос. Это очень жестоко. Он повернулся и пошел к дому. О, если бы был какой-нибудь простой мудрый способ решить. Сомс вынул монету и снова положил ее в карман. Как бы она ни легла, если бы он загадал на неё он знал, что не остановится на том, что подскажет ему случай. Он прошел в столовую, подальше от этой комнаты, откуда доносились стоны. Доктор сказал, что все же есть шанс, что она останется жива. А здесь... Этот шанс казался более вероятным. Здесь не было ни реки с непрерывным течением, ни опадающих листьев. Горел камин. Сомс открыл стеклянную дверцу буфета. Обычно он почти не притрагивался к спиртным напиткам, но теперь налил себе виски и выпил не разбавляя. Ему хотелось разогнать кровь по жилам. «Этот Джолион, подумал он, у него есть дети. Он завладел женщиной, которую я действительно любил, и вот теперь у него сын от нее. А от меня требуют, чтобы я убил своего единственного ребенка. Ну, Аннет не может, не может умереть. Это немыслимо. У нее здоровый, сильный организм. Он все еще стоял в мрачном раздумье у буфета, когда услышал шум подъезжавшего экипажа. Тогда он пошел навстречу доктору. Ему пришлось подождать, так как доктор сразу поднялся наверх А потом уже зашел к нему. Ну как, доктор? Да все в том же положении. Так что же вы решили? Да, сказал Сомс. Не будем оперировать. Не будем. Вы понимаете, это большой риск. В неподвижном лице Солнца дрогнули только губы. Вы говорите, что все-таки есть шанс. Есть. Да, есть. Но очень небольшой Вы говорите, что если сделать операцию, то ребенок непременно умрет? Да. И вы думаете, что у нее ни в коем случае не может быть больше детей? Ручаться, конечно, трудно, но едва ли. У нее здоровый организм, — сказал Сомс. Рискнем. Доктор посмотрел на него внимательно и серьезно. Вы берете на себя тяжелую ответственность, — сказал он. будет моя жена, я бы не смог. Подбородок Сумса дернулся кверху, точно его ударили. «Я вам буду нужен наверху?» — спросил он. «Нет-нет, вам лучше держаться подальше. Так я буду в картинной галерее. Вы знаете, где это. Доктор кивнул и пошел наверх. Сумс продолжал стоять, прислушиваясь. Завтра, в это время, думал он, я, может быть, буду виновником ее смерти. Нет, нет, нет, это несправедливо. Это чудовищно, думать так и снова брачно нахмурившись. Он пошел наверх, в галерею. Он остановился у окна. Вдул северный ветер, было холодно, ясно. Ярко голубело небо, и по нему неслись тяжелые белые рваные облака. Река тоже голубела сквозь золотящуюся листву деревьев. Лес пламенел всеми оттенками красок, огненно-рдяной, ранний осень. Если бы это решалось... его жизнь. Рискнул бы он, но она... Она бы скорее рискнула потерять меня, чем отказаться от ребенка, подумал он. Она ведь не любит меня. А мог ли он ожидать чего-нибудь другого? Молоденькая девушка... — Француженка. Единственное, в чем был живой смысл для них обоих, для их семейной жизни, для их будущего, — это ребенок. — Я столько вытерпел из-за этого, — думал Сомас. — Я буду держаться, буду держаться. Есть шанс спасти обоих, есть шанс. Нельзя отдавать своими руками, пока не отняли. Это неестественно. Он начал ходить по галерее Он недавно приобрел одну картину, которая, он знал, это представляла собой целое состояние. Он остановился перед ней. Девушка с золотыми волосами, похожими на металлическую пряжу, разглядывающая маленького золотого уродца, которого она держит в руке. Даже теперь... В эту мучительную для него минуту он сознавал, какая то необыкновенная вещь и любовался каждой деталью — столом, полом, стулом, фигурой девушки, сосредоточенным выражением ее лица, тускло-золотой пряжей волос, ярко-золотым уродцем. «Покупать картины? Богатеть? Какой смысл, если...» Он круто повернулся спиной к картине и отошел к окну. Несколько голубей слетели со своих шестов у голубятни и, раскрыв крылья, носились по ветру. В ярком, резком солнечном свете их белизна почти сверкала. Они взмывали высоко, чертили иероглифы в небе, нет кормила голубей он всегда любовался ею Они брали корм у нее из рук они чувствовали что она деловито и спокойно у него подступил клубок к горлу она не может не должна у Она слишком благоразумна для этого. И она крепкая, действительно крепкая, как и ее мать, несмотря на всю свою изящную красоту. Уже начала смеркаться, когда он, наконец, открыл дверь и стал прислушиваться. не звука. Молочно-белые сумерки уже окутали нижние ступеньки лестницы и площадку. Он повернул обратно в галерею, как дуг до его слуха донесся какой-то шорох. Заглянув через перила, он увидел черную движущуюся фигуру, и сердце у него сжалось. Что это? Что это? Смерть? Призрак смерти, выходящий из ее комнаты? Нет, нет. Это только горничная, без передника и без щепчика. Она подошла к нижней ступеньке последнего пролета и, задыхаясь, сказала, «Доктор вас просит, сэр». Он бегом бросился вниз. Она прижалась к стене, чтобы пропустить его, и сказала, «Ух, сэр, все кончилось». «Кончилось?» Чуть не с угрозой в голосе сказал Сомс, «Что вы хотите сказать?» «Ребенок родился, сэр». Он вбежал по четырем ступенькам в полутемный коридор и столкнулся с доктором. Доктор стоял, вытирая лоб. «Ну», — сказал Сомс, — «говорите скорее!» Живы оба. Я думаю, все будет благополучно. Сомс стоял неподвижно, закрыв глаза рукой. «Поздравляю вас!» Услышал он голос доктора. Она была на волоске. Рука Сомса, закрывавшая лицо, опустилась. — Благодарю вас, — сказал он. — Благодарю. — Благодарю. Очень-очень. — А что же? — Дочка, к счастью. — Мальчик ее бы убил. — Вы понимаете, головка. — Дочь. — Крайняя осторожность. «Уход за обеими», — услышал он слова доктора, — «и все будет благополучно. Когда приезжает мать?» «Сегодня. Между девятью и десятью, я надеюсь. Я побуду здесь до тех пор. Хотите повидать ее?» «Нет, нет, не сейчас», — сказал Сомс. «Перед вашим уходом я...» Сейчас пришлю вам обед наверх, и он пошел вниз. Чувство невыразимого облегчения, но... Дочь. Ему это казалось несправедливым. Пойти на такой риск. Пережить все эти муки. И какие муки ради дочери? Он стоял в холле перед камином с пылающими поленьями, подталкивая их кончиком ботинка и старался успокоиться. «Отец!» — вдруг подумал он. «Какое горькое разочарование! Ведь этого не скроешь! В этой жизни никогда не получаешь всего, чего хочешь! А другой ведь нет!» «Если даже она есть, что в ней толку?» Пока он стоял там, ему подали телеграмму. «Приезжай немедленно, отец при смерти, мама». Он прочел, и рыдание сдавило ему горло. Можно было думать, что он уже не способен что-либо чувствовать после тех ужасных часов, Но это он почувствовал. Половина седьмого. Поезд из Рейдинга-9, поезд, с которым приезжает мадам. Если она поспела на него в 8.40, он дождется этого поезда и уедет. Он велел подать коляску, пообедал машинально, поднялся наверх. Доктор вышел к нему. «Они спят. Я не войду, не войду», — сказал Сомс, точно избавившись от какой-то тяжести. «У меня...» Умирает отец. Я уезжаю в город. Все благополучно. На лице доктора изобразилось что-то вроде изумленного восхищения. «Если бы они все были так хладнокровны», — казалось, говорил он, — — Да, я думаю, вы можете спокойно уехать. — А вы скоро вернетесь? — Завтра, — сказал Сомас. — Вот адрес. Доктор, казалось, собирался выразить свое сочувствие. — До свидания. А 300, сказал Сомас, — повернулся и пошел. Он надел меховое пальто. — Смерть. Нет, леденящая штука. Сев в коляску, он закурил редкий случай, когда он себя разрешал папиросу. Ночь была ветреная и не слас на черных крыльях. Огни экипажа нащупывали дорогу. Отец. Старый, старый человек. Безотрадно умирать в такую ночь. Лондонский поезд подошел как раз, когда Сомс подъехал к станции, и мадам Ламот, плотная, вся в черном и очень желтая при свете фонарей, вышла на платформу с аквариатом в руке. — Это все, что у вас с собой? — спросил Сомс. Да, больше ничего, ведь у меня не было времени. Ну как моя крошка? Благополучно. Обе. Девочка, девочка, какое счастье! Ужасный у меня был переезд по морю. Фигура мадам черная, внушительная, немало не пострадавшая от ужасного переезда по морю, поместилась в коляску. — А вы, мой дорогой, у меня отец умирает, — стиснув зубы, — сказал Сомс. — Я еду в город. Кланитесь от меня, Аннет. — О, скажите, какое несчастье, — пробормотала мадам Лямот. Сомс приподнял шляпу и направился к своему поезду. — Француз. уси подумал он